Глава 36. Званый обед. За два часа, что длился званый обед, я точно поняла, что быть хозяйкой вечера – тяжелое занятие. Нужно уделить внимание каждому гостю, чтобы никто не обиделся, улыбаться без конца и следить за тем, чтобы блюда подавались вовремя, а после сытной трапезы развлекать целую кучу народа. Хорошо, что юная барышня Ковалева виртуозно владела игрой на пианино, чем очень выручила нас. Правда, матушка и Александра Антоновна сменяли ее периодически, садясь за инструмент. Некоторые мужчины приглашали дам на танцы, и меня сия участь не миновала. Пришлось как хозяйке уделить внимание мужчинам-гостям. Константин, однако, увиливал от этой обязанности, сославшись на боли в суставе, хотя я знала точно, что ничего у него не болит. Мужчины играли в карты. Мы с женщинами сидели за чайным столиком, попивая из фарфоровых чашек свежий и ароматный травяной чай. Вели беседы о дивном, о том, как идет его обустройство, о погоде, покосе и будущем урожае. Слышала, вам Софья Андриановна довелось роды у крестьянки принимать. Это правда? Обратилась ко мне графиня Бородина из соседнего поместья, пожилая дама со строгим и невозмутимым лицом. «Правда, Анастасия Павловна?» Ни капли не задумываясь, ответила я. «Родился чудесный, здоровый малыш». Женщина распахнула шире глаза и поставила чашку на столик. Возникла неловкая пауза. «Муж мой недавно приобрел собаку из породы борзых», вдруг перевела тему Лидия Михайловна. Женщина лет тридцати. Константин говорил, что она родная сестра собаки генерал-губернатора и просил быть особенно любезной с ней. Собрался осенью в Тару на охоту. «И почем нынче борзые?» Молодая девица Ковалева решила поддержать разговор. Мишенька отдал за нее деревню в двадцать дворов. Театрально закатила глаза гостья, показывая, как это дорого. Зато муж очень доволен. Я замерла, поразившись ее словам. Целую деревню с живыми людьми, где проживало не меньше сотни крестьян, муж этой графини отдал за собаку. За собаку! «Лидия Михайловна, ваши крепостные рады смене хозяина». Пристально посмотрела я на женщину. «Вы думаете, я у них спрашивала?» Удивленно хмыкнула она. Но ведь это живые люди. Я до сих пор не могла понять, как можно бездушно распоряжаться крепостными так, словно они вещи. «Еще скажите, что вам их жалко», — хмыкнула Лидия Михайловна. «Мне жаль, что до сих пор наш царь не отменил крепостное право. Выдала я то, что нещадно вертелось у меня на языке. Этот архаизм давно пора изжить в России». «Что?» Несколько пар глаз уставились на меня, и голоса мужчин за карточным столом умолкли. «Я понимала, что ступила на тонкий лед». Александра Антоновна поджала губы, и ее взгляд стал колючим. «Кажется, не миновать мне нравоучений». «Что же вы сами своим крепостным не дадите вольную?» Тут же нашла графиня, что сказать в ответ, и ехидно глядя на меня. «Обязательно дадим». Постепенно не стушевалась я. Мой супруг пока меня не поддерживает в этом начинании, но думаю, в скором времени поймет, что выгоднее отдавать землю в аренду крестьянам и платить прислуги. Ведь если человек свободен, он ценит свое место, где ему платят по достоинству и будет работать усерднее. Тогда и не понадобится огромный штат прислуги. Фермер же лучше будет печься о хорошем урожае и при плоде скота зная, что все излишки достанутся ему. Константин встал и изумленно посмотрел на меня, причем не только он, а меня было уже не остановить. Каждый человек достоин того, чтобы жить свободно и выбирать свою судьбу. Смело продолжила я, будь то потомственный дворянин или крестьянин. Взять, к примеру, нашего конюха Егора. Парень талантливо рисует. Ему бы развивать свои умения и учиться в Академии художеств а не вкалывать на конюшне. Уверена, будь у него выбор и свобода, он бы давно стал настоящим художником. А сколько талантов пропадает из-за того, что человек является вещью своего барина, который решает его судьбу словно бог. Тишина воцарилась в гостиной. Моя пламенная речь произвела впечатление на всех. «Софья Андриановна, вы, конечно, правы в своих рассуждениях, Неожиданно меня поддержал комендант крепости, встав из-за стола. «Думаю, Россия в скором времени откажется от крепостничества. В Петербурге об этом часто говорят. Мир стремительно развивается. Нам ни в коем случае нельзя отставать от него. Иначе окажемся на задворках». «Спасибо, Алексей Федорович». Улыбнулась я генералу, понимая, что моя речь не прошла даром. «Рада, что вы со мной солидарны». «Говорите, ваш конюх талантливо рисует? Хотелось бы посмотреть на его работы». Комендант проявил неподдельный интерес к моим словам. «У меня на руках только две его недавние работы», — всполошилась я, вспомнив, что оставила рисунки в гостиной на стеллаже. Я с удовольствием показала гостям портреты углем. Все единодушно сошлись в том, что у парня талант, и всем стало любопытно посмотреть на этого самородка. Константин послал дворецкого чтобы тот разыскал Егора и привел в дом. Через десять минут конюх приковылял прямо в гостиную, опираясь на бодок. Егор опасливо оглядывался на дорогих гостей, от которых веяло дорогими духами и напыщенностью, но держался достойно и поклонился им. «Какой молодец, однако! Еще и талантливый!» высказался кто-то из дам. Вот тут Егор стушевался. Особенно, когда его начали расспрашивать о том, как и где он научился рисовать. Парень отвечал неохотно, жутко смущаясь. Ему было неловко от столь пристального внимания к себе. Константин подошел к конюху и строго посмотрел на слугу. «Егор, хочешь вольную дам?» Неожиданный вопрос застал парня врасплох. «Вы меня гоните, барин?» — округлил глаза конюх. «Я плохо работаю». «Это все из-за ноги, да?» «Никто тебя не гонит», — ухмыльнулся граф. «Хочу, чтобы ты поехал в Москву учиться, как твой дядя. С родственниками заодно повидаешься. Может, он тебя приютит, пока учиться будешь. А потом, что я буду делать?» Сглотнул Егор и его затравленный взгляд обратился ко мне, словно он искал защиты. «Жить свободной жизнью? Можешь остаться в Москве? Или уехать в Петербург?» А может, поедешь учиться в Италию? Тебе решать. Я хочу вернуться в Дивное. Тут мой дом. Вдруг выдал конюх и опять посмотрел на меня, отчего мне стало не по себе. Хочу работать у вас, Константин Александрович. Буду вашим личным художником. Отработаю. Свою вольную. Посмотрим. Хмуро покосился на меня муж, заметив, как Егор бросал взгляды в мою сторону. Можешь идти. Егор низко поклонился и, хромая, поспешил выйти из гостиной. А я не могла поверить в то, что только что услышала. Константин хочет дать вольную крепостному, и я почувствовала свою маленькую победу, свой первый вклад в свободу принадлежащих нам крестьян. «Предлагаю поиграть в фанты», — бодро подала голос Екатерина. Все тут же забыли про конюха и мою пламенную речь об отмене крепостного права. Матушка быстро собрала вещи-залоги от каждого участника и положила их в цилиндр, который заранее подготовила. Она вызвалась быть ведущей, а меня посадила спиной к гостям, чтобы я не видела залоги и раздавала задания. Чего только я не придумывала, увлекшись игрой. Комендант лихо сплясал гопак, девица Ковалева прочитала стихи, молодая графиня прокукарекала столько раз, сколько ей лет, Александра Антоновна сыграла на ложках, а кто-то из мужчин отделался комплиментами в адрес каждого гостя. В очередной раз, когда матушка спросила меня, что сделать этому фанту, я решила устроить маленькую месть мужу, надеясь, что сейчас выпадет фант пожилой графини или статного дворянина ее племянника. Игроков оставалось совсем немного. Пусть этот фант крепко обнимет моего мужа и поцелует. Уточнять, куда целовать, я не стала, все же немного пожалев Константина. «Поздравляю!» — вдруг воскликнула матушка. Я обернулась и удивленно уставилась на свою сережку в ее руках. Кажется, я перехитрила саму себя, забыв о том, что тоже являюсь участником игры. Константин улыбнулся уголком рта, явно довольный тем, что ему повезло, и сейчас я буду отрабатывать фант и не собираюсь его целовать в губы. Пусть не надеется». Шагнув к графу, я не успела опомниться, как его сильные руки крепко обняли меня. Я потянулась к его щеке, чтобы оставить легкий поцелуй, но муж меня обхитрил. Константин подставил свои губы в самый последний момент, и наши уста встретились. Поцелуй был коротким, но горячим и требовательным. Меня изнутри обожгло пламенем. Магия всколыхнулась, разливаясь приятной негой по телу. Я поспешно отпрянула от мужа, боясь, что потеряю контроль над силой, и она выдаст меня с головой, засветившись на ладонях. «Ох, сразу видно! Молодожены!» — игриво проговорил кто-то из женщин. «Настоящая страсть!» Я украдкой посмотрела на свои руки. Слава богу, они не светились. Вздохнув, глупо улыбнулась гостям, не чуя ног под собой. Сердце бешено стучало в груди, делая кульбитые.